После чего Кейт распорядился взятием под караул зачинщиков, которые лежа связаны и бронили свою братью солдат. «Вот вы и теперь смотрите, как нас и изменники немцы вяжут, и не вступитесь, а прежде не так было говорено». Так рассказывал в Москве присланный от Лесси поручик Штакельберг. Но в рапорте генерала Кейта фельдмаршалу Лесси рассказывалось дело так. «Шестого июня, в Троицын день, Большая часть гвардейских офицеров обедала у меня. Тут гвардии майор Чернецов рапортовал мне о ропоте гренадер на то, что берется в поход только по три гранаты на человека, и я в тот же час приказал употребить крайнее старание взять в поход все гранаты и о том дать знать гренадерам и тем их успокоить. Но в то самое время, как я этим распоряжался, входит прапорщик гвардии Алексеев и репортует, что в лагере начинает умножаться шум, И между солдатами проносится слух, что ядра по большей части не по пушечным калибрам, в конной гвардии патроны без пуль, и в лагере в ставке генерал-майора Ливина находятся шпионы. За Алексеевым является гвардиий майор Солтыков. и репортует, что в лагере большой беспорядок. Гренадеры пришли в лагерь конной гвардии и отбили шведского унтер-офицера и барабанщика, взяли их из палатки Ливина и отвели в свой лагерь, и ищут также с криком офицера своего Икскуля. Я в ту же минуту побежал сам с находившимися у меня офицерами в их лагерь. Подходя к лагерю конной гвардии, я увидел толпу гренадер, также гвардейских и армейских солдат без ружья при одних шпагах, а при самом входе в лагерь встретил одного гренадера и троих солдат пешей гвардии, которые вели ротмистра конной гвардии Респи. Я отнял у них ротмистра и тотчас велел взять их под караул. Чтоб навести на своевольников побольше страху, я приказал гвардии майору сейчас же велеть сыскать попа, который бы исповедовал виновных, назначенных к немедленному расстрелу. Офицерам приказал идти к своим ротам и перекликать всех солдат, записывая отсутствующих. Услыхав это, все солдаты, бывшие в лагере конной гвардии, побежали в свои роты. Сам я с генерал-майором Черницовым отправился перекликать пешую гвардию и нашел шведского унтерофицера и барабанщика в гренадерской палатке и приник двоих гренадер с примкнутыми штыками на часах. Часовые эти были поставлены по приказу подпоручика Щербакова, чтобы охранять шведов от дальнейших оскорблений. Я велел их отвести обратно в лагерь конной гвардии. После переклички я приказал всем солдатам разойтись по палаткам, что и было исполнено, причем несколько человек я велел арестовать, потому что на них было указано, как на зачинщиков, смуты. Для исследования дела из суда над виновными отправлен был к армии генерал Александр Иванович Румянцев. И хотя, как сказано в указе 14 апреля 1743 года, Все посуду смертные казни и прочих определенных наказаний достойны. Однако мы по нашему природному милосердию от казней смертной и наказания оных освобождаем. Виновные семнадцать человек были разосланы или на сибирские заводы в работу вечно, или в дальние гарнизоны солдатами.